Часть пятая. Капиталистический характер мануфактуры. После того, как мануфактура уже введена, каждый отдельный успех разделения труда требует наличности более крупного капитала в руках отдельных капиталистов. В самом деле, как мы видим, минимальное количество рабочих, которых должен применять единичный капиталист, предписывается ему теперь наличным разделением труда. Припомним пример со словолитней. На одного полировщика приходится два отбивальщика и четыре литейщика. Капиталист должен поставить по крайней мере этих семерых человек, если он вообще хочет пустить в ход свою словолитню. А чтобы расширить предприятие, ему требуется по крайней мере еще семеро душ. Но вместе с тем необходимо соответствующее умножение средств труда, и материалов труда, строений, печей и так далее. Особенно же сырья, которое должно расти гораздо быстрее числа рабочих. В самом деле, вследствие расширения производства растет производительная сила труда, а следовательно, в течение того же времени и тем же количеством рабочих перерабатывается тем большее количество сырья. Последнее должно находиться в распоряжении капиталиста. Следовательно, в той же мере, как растет мануфактура, наличные средства существования и средства производства данного общества должны становиться капиталом, находящимся в руках капиталистов. Еще недостаточно того, чтобы в обществе имелись средства существования и производства, необходимые для дальнейшего разделения труда. Необходимо, кроме того, чтобы они скопились в руках предпринимателей в достаточно значительных массах, позволяющих вести производство в крупном масштабе. По мере того, как развивается разделение труда, неизменное число занятых рабочих требует все более значительного капитала в виде орудий, сырых материалов и так далее Шторх. Курс политической экономии. Страницы с 250 по 251. Подобно простой кооперации и мануфактура вызвана к жизни капиталом. Вследствие этого производительная сила, возникающая из сочетания различных работ, представляется производительной силой капитала. Однако между простой кооперацией и мануфактурой есть существенная разница. В то время как простая кооперация оставляет способ производства отдельных лиц, вообще говоря, неизменным, мануфактура в корне революционирует его и всецело подчиняет себе индивидуальную рабочую силу. Она превращает рабочего в урода, искусственно культивируя в нем одну только специальную способность и подавляя весь остальной мир производительных задатков и дарований. Она утилизирует рабочего, как утилизируется скот в государствах Лаплаты, где убивают животное только для того, чтобы получить его шкуру или его сало. Не только отдельные частичные работы распределяются между различными индивидуумами, но и сам индивидуум разделяется, превращается в автоматическое орудие данной частичной работы и таким образом осуществляется на деле пошлая басня «Менение Агриппы», которая изображает человека в виде частицы его собственного тела. Если первоначально рабочий продает свою рабочую силу капиталу, потому что у него нет материальных средств для производства товара, то теперь самая его индивидуальная рабочая сила не может быть использована до тех пор, пока она не запродана капиталу. Она способна функционировать лишь в связи с другими, а эта связь осуществляется лишь после продажи в мастерской капиталиста. Неспособный по своим естественным дарованиям делать что-либо самостоятельно, мануфактурные рабочие развертывают производительную деятельность уже только как придаток мастерской капиталиста. Работник, владеющий своим ремеслом во всем его объеме, может везде заниматься производительной деятельностью и добывать себе средства к существованию. Наоборот, мануфактурный рабочий представляет только аксессуар, который отдельно от своих товарищей не обладает ни способностью к труду, ни необходимой для этого самостоятельностью, и вынужден принимать те условия, которые работодателю угодно будет ему предложить. Шторх. Курс политической экономии. Страница 204. Все те познания, понимание и воля, которые развивает в себе самостоятельный крестьянин или ремесленник, хотя бы и в малом масштабе, все это в мануфактуре требуется лишь от мастерской в целом. Частичные рабочие теряют духовные потенции, движущие силы производства, которые сосредотачиваются в противовес им в капитале. Мануфактурное разделение труда приводит к тому, что духовные потенции материального процесса производства отнимаются у рабочих и противопоставляются им как чужая собственность и порабощающая их сила. Этот процесс отделения начинается с простой кооперации где капиталист в противовес отдельному рабочему представляет единство и волю общественно-трудового тела. Он развивается далее в мануфактуре, не рабочего до степени частичного рабочего. Он завершается в крупной промышленности, которая отделяет от рабочего науку как самостоятельную производственную силу и заставляет ее служить капиталу. В мануфактуре обогащение совокупного рабочего, а следовательно и капитала, общественными производительными силами обусловлено обеднением рабочего индивидуальными производительными силами. Невежество есть мать промышленности, как и суеверий. Сила размышления и воображения подвержена ошибкам. Но привычка двигать определенным образом рукой или ногой не зависит ни от того, ни от другого. Поэтому мануфактуры лучше всего процветают там, где наиболее подавлена духовная жизнь. Так что мастерская может рассматриваться как машина, части которой составляют люди. Адам Фергюсон. История гражданского общества. Эдинбург, 1767 год. Часть четвертая, отдел первый, страница 280. И в самом деле, в половине XVIII века некоторые мануфактуры предпочитали употреблять полуидиотов для производства известных простых операций, составлявших, однако, фабричную тайну. Английский ученый Адам Смит в своем произведении «Богатство народов», 1776 год. Книга пятая, глава первая, отдел второй. Ярко изображает духовное калеченье рабочего вследствие мануфактуры. «Духовное развитие значительного большинства людей, — говорит Адам Смит, — неизбежно определяется их повседневными занятиями. Человек, затративший всю свою жизнь на отправление немногих простых операций, не имел случая упражнять свой разум». Он бывает обыкновенно настолько тупым и невежественным, насколько это возможно для человеческого существа. Но и тело частичного рабочего калечится, и таким образом мануфактура впервые доставила материал и стимул к изучению профессиональных болезней. Рассечение человека называется казнью, если он получил смертный приговор. Убийством, если он не приговорен судом к смерти. Рассечение труда есть убийство народа. Дэвид Уркарт, Лондон, 1855 год. Вырастая первоначально в некотором роде само собой из потребностей труда, мануфактура, то есть совместная работа, основывающаяся на разделении труда, Как только она оказывается некоторым образом укрепившейся и распространившейся, сознательно и планомерно применяется капиталистами и развивается ими дальше. История мануфактуры в собственном смысле этого слова показывает, каким образом характерное для нее разделение труда приобретает целесообразные формы, сначала чисто эмпирически, как бы за спиной действующих лиц, а затем, подобно цеховому ремеслу, стремится закрепить раз найденную форму в виде традиции, переходящей от одного поколения к другому, и в отдельных случаях упрочить их на целые века. Если эта форма изменяется, то за исключением совершенно второстепенных перемен. Всегда лишь под влиянием революции в орудиях труда. Современная мануфактура, я не говорю здесь о крупной промышленности, покоящейся на применении машин, или находит свои элементы уже в готовом виде, хотя бы и рассеянными. Например, мануфактура платья в тех крупных городах, где она возникает. И ей приходится только собрать эти рассеянные члены, или же принцип разделения бросается в глаза сам собою требуя просто передачи отдельных операций ремесленного производства, например, в переплетном деле, особым частичным рабочим. В таких случаях не требуется и недели опыта, чтобы найти надлежащую пропорцию между числом рук, необходимых для отправления каждой функции. Наивная вера в изобретательский гений, с самого начала проявляемый отдельными капиталистами в области разделения труда, сохранилась еще, по-видимому, только у немецких профессоров. Так, например, господин Рошер назначает капиталисту различные заработные платы – Диверс Арбайтстоне – в благодарность за то, что из юпитерской головы последнего выскакивает в совершенно законченном виде – разделение труда. Большее или меньшее разделение труда зависит от величины кошелька, а не от размеров гения. Мануфактурное разделение труда создает, следовательно, определенную организацию общественного труда и вместе с тем развивает новую общественную производительную силу труда. Как специфически капиталистическая форма производства, А на той исторической основе, на которой оно возникает, оно может развиваться только в капиталистической форме. Оно есть лишь особый метод производить за счет рабочего относительную прибавочную стоимость или усилить самовозрастание капитала. Оно не только развивает общественную производительную силу труда для капиталиста, а не для рабочего – но и развивает ее путем изуродования индивидуального рабочего. Оно создает новые условия господства капитала над трудом. Поэтому, если с одной стороны оно является историческим прогрессом, то с другой стороны оно есть орудие цивилизованной и утонченной эксплуатации. Политическая экономия, которая становится настоящей наукой лишь в мануфактурный период, рассматривает, вообще говоря, общественное разделение труда лишь как средство с тем же количеством труда произвести больше товара, следовательно, удешевить товары и ускорить накопление капитала. В противоположности этому подчеркиванию количественной стороны дела и именовой стоимости, писатели классической древности обращают внимание исключительно на качественную сторону и потребительную стоимость. Вследствие разделения общественных отраслей и производства, товары изготовляются лучше. Различные склонности и таланты людей получают возможность найти себе надлежащую сферу проявления. А без ограничения сферы деятельности нельзя ни в одной области совершить ничего замечательного. В собственно, мануфактурный период, то есть в период, когда мануфактура была господствующей формой капиталистического способа производства, полное осуществление присущих ей тенденций наталкивается на разнообразные препятствия. Хотя мануфактура создает, как мы видели, наряду с иерархическим расчленением рабочих, простое разделение их на обученных и необученных, число последних остается весьма ограниченным. Хотя мануфактура приспособляет отдельные операции к различным степеням зрелости и силы рабочих и, следовательно, толкает к эксплуатации женщин и детей, тем не менее эта тенденция, вообще говоря, терпит крушение благодаря привычкам и сопротивлению взрослых рабочих мужчин. Хотя разложение ремесленной деятельности на частичные операции понижает издержки обучения, а потому и стоимость рабочего. Тем не менее, для более трудных, детальных работ длительный срок обучения остается необходимым и ревностно охраняется рабочими даже там, где он излишен. Мы видим, например, что в Англии законы об ученичестве с их семилетним сроком обучения – сохраняют полную силу до конца мануфактурного периода и уничтожаются лишь под натиском крупной промышленности. Так как ремесленное искусство остается основой мануфактуры, то капиталу постоянно приходится бороться с нарушением субординации со стороны рабочих. Поэтому в течение всего мануфактурного периода не прекращаются жалобы на недисциплинированность рабочих. Начиная с 16 столетия и вплоть до возникновения крупной промышленности, капиталу не удавалось подчинить себе все то рабочее время, каким располагает мануфактурный рабочий. Вместе с эмиграцией или иммиграцией рабочих, мануфактурам приходилось покидать одну страну, чтобы переселиться в другую. Уже одни эти факты говорят нам больше, чем целые библиотеки. Вместе с тем, мануфактура не могла ни охватить общественное производство во всем его объеме, ни преобразовать его в самой его основе. Одним из наиболее совершенных созданий мануфактуры была мастерская для производства самых орудий труда, особенно сложных механических аппаратов. Этот продукт мануфактурного разделения труда, в свою очередь, производил машины. Вместе с тем пали те преграды, которые еще ставила господству капитала зависимость продукта отличных способностей рабочего.